В конце концов кот бросила молоток на пол, несколько раз согнула и разогнула затёкшие пальцы, а потом в позе Атланта упёрлась в пластик обеими ладонями. Закряхтев от напряжения, она надавила на люк, одновременно поднимаясь ступенькой выше. Пластик громко затрещал, заскрепели зазубренные края, и вся панель приподнялась примерно на дюйм. Потом она стала перегибаться вдоль своего целого края, жалобно поскрипывая пружиня, сопротивляясь, сопротивляясь, до тех пор, пока с невнятным отчаянным криком кот не напрягла остатки сил, выпрямляясь во весь рост. Не выдержав напора, пластик неожиданно лопнул с четвёртой стороны со звуком, напоминающим винтовочный выстрел. Кот вытолкнуло панель сквозь образовавшуюся прямоугольную дыру. Было слышно, как она загремела по крыше и упала на дорожку. Облака наверху внезапно разошлись, и из разрыва выглянула луна. Её холодный свет залил обращённое к небу лицо кота, и она увидела, как в бездонном небе холодным, чистым огнём сияют звёзды. Кот съехала с подъездной дорожки и поставила фургон параллельно фасаду дома настолько близко к веранде, насколько смогла. Все маневры она совершала осторожно, стараясь не газовать, чтобы не порвать колесами травяной покров лужайки. Под ним могла оказаться раскисшая от дождя глина, выбраться из которой было бы довольно сложно. Когда ей показалось, что фургон стоит именно так, как она хотела, кот включила ручной и стояночные тормоза, глушить мотор она не стала. Во время маневров лесенка в коридоре опрокинулась, и кот снова установила ее под люком. Поднявшись на вторую ступеньку лестницы, кот высунула голову в дыру и глотнула прохладного ночного воздуха. Она очень жалела, что у лестницы нет третьей ступеньки. Чтобы выбраться на крышу фургона, ей необходимо было подтягиваться на руках, а она стояла слишком низко. Взявшись ладонями за крышу по обеим сторонам люка, она оттолкнулась ногами и попыталась выбросить своё тело наверх. И зависла на половине пути. Все сухожилия плечевого пояса натянулись до предела пульс грохотал в ушах словно барабаны в судный день вены на висках вздулись а мышцы рук мелко вибрировали от нечеловеческого напряжения боль и усталость едва не одолели её но тут подумала А Бориэль, которая, обхватив себя за плечи, сидела в гостиной, раскачиваясь вперед и назад, и смотрела в никуда, слегка приоткрыв рот, словно в беззвучном вопле отчаяния. Этот образ придал кот новых сил и помог пустить в ход скрытые резервы, о которых она прежде даже не догадывалась. Ее дрожащие руки начали плавно выпрямляться дюйм за дюймом, поднимая её тело. Кот помогала себе ногами, совершая ими такие движения, как будто плыла брасом. Наконец она поднялась на прямых руках и наклонилась вперёд, наваливаясь на край люка грудью. Острые обломки, оставшиеся в раме, пронзили трикотажный свитер и больно кольнули её в живот, но кот совершила рвок и освободилась. Она проползла по крыше несколько футов, перевернулась на спину и, задрав свитер, ощупала живот, пытаясь определить, насколько сильно он пострадал. Кровь сочилась из нескольких неглубоких порезов и царапин, однако серьёзных ран не было. И на том спасибо. Издалека донёсся жалобный вой ещё двух доберманов. В их голосах было столько муки, растерянности, страха и одиночества, что кот едва удержалась, чтобы не зажать уши. Подобравшись к краю крыши, она посмотрела вниз. Уцелевший четвёртый доберман, метавшийся из стороны в сторону перед кабиной фургона, сразу же её заметил. Остановившись прямо под ней, он поднял голову и оскалился. Похоже, незавидная участь трёх его товарищей не произвела на свирепого пса никакого впечатления. Кот отползла от края и встала в полный рост. Металлическая крыша фургона была мокрой и скользкой от росы, но резиновые подошвы кроссовок позволяли ей чувствовать себя достаточно уверенно. Но если бы она поскользнулась и упала вниз без своего оружия и без защитного костюма, даже один доберман легко бы справился с ней. На то, чтобы повалить ее и перегрызть горло у тренированного пса, ушло бы, наверное, секунд десять. Крыша фургона оказалась всего на несколько дюймов ниже навеса веранды. а расстояние между ними составляло меньше фута настолько удачно кот припарковал машину она шагнула на чуть покатую крышу веранды покрытую просмалённой дранкой её поверхность была шероховатой и не такой скользкой как крыша фургона уклон тоже был не слишком крутым и кот без труда достиг-на передней стены дома бревна которой после недавнего дождя ощутимо пахли криозотом. Двустворчатое окно спальни Векса на втором этаже было приоткрыто на три дюйма. Именно в таком положении кот оставила его, прежде чем рискнула покинуть дом. Просунув руку в щель, она нажала на низ рамы и негромко застонала от боли. От воды дерево разбухло и поддавалось с трудом. Однако после нескольких досадных задержек кот удалось распахнуть окно. Потом она спрыгнула в спальню Вехса, в которой она оставила включенным ночник. Выйдя в коридор, кот остановилась и бросила взгляд на распахнутую дверь неосвещенного кабинета. Ощущение, что там спрятано нечто такое... Что она пропустила при первом осмотре, вспыхнула в ней с новой силой.